Глава двадцать третья. Здравствуй, Юрик. Однажды, погожим июньским утром, когда я, отпаиваясь киселем, приходил в себя после тяжело проведенных выходных дней, тишину сознания прорезал телефонный звонок. «Добрый день», — прощебетал жизнерадостный, то ли девичий, то ли женский голос. «Это вас с фильма беспокоит». «Я вас слушаю», — сказал я несколько взбудораженно, так как киностудии не часто баловали меня своим вниманием, а точнее никогда. «Мы хотим предложить вам роль Горького в картине». Это неважно, в какой картине перебил я, я всю жизнь мечтал сыграть Горького. Как бы сценарий прочитать. А вы сейчас приезжаете, прощебетал все тот же жизнерадостный женский голос. Через час я уже читал сценарий, развалившись в кресле помрежа. Я читал его очень внимательно, но никаких следов Горького не обнаружил. А где же Алексей Максимович? Тревожно спросил я. Ха-ха, извините, сконфузилась помреж и протянул засаленную бумажку, на которую карандашом была сделана следующая запись. Дополкстр, 32. В кап Сталина входит Горький. Сталин. «Товарищ Горький, вот вы написали роман «Мать»» Горький. «Да», Сталин. «А почему бы вам не написать роман «Отец»?» Стало грустно. «Это все?» — спросил я. «Ну почему же все?» — обиделась помрешь. Виктор Николаевич, так звали режиссера, просил передать, что полностью вам доверяет. Придумывайте все, что хотите, чем больше, тем лучше. В преддверии съемок я только тем и занимался, что сочинял комические сценки с участием Алексея Максимовича Горького, но все это оказалось ни к чему». Виктор Николаевич не отступал от сценария ни на йоту, и любые предложения пресекались им самым решительным образом. «Это у где-нибудь в тетюшах, если будете снимать картину. Милость просим, любой бред имеет место быть. Но только там, в тетюшах, а мы здесь делаем кино». Понимаете, кино! Закончились эти пререкания тем, что у меня было отобрано даже междометие «да», которым Горький отвечал на вопрос Сталина, не он ли случайно написал «мать». В ответ на этот волнующий Сталина вопрос мне после пререканий было позволено лишь многозначительно кивнуть. Мол, я написала, а кто еще? Судьба так распорядилась, что в эту же фильму на роль Александра Первого был приглашен Стоянов. Его Александр отличался от Горького только одним. Если мой Горький был великим немым, то Стояновскому царю любезно было разрешено сказать три слова, одно из которых было «мудак». Так царь-батюшка и говорил «пшел он, мудак». «Не густ, конечно, для самодержца». Но Стоянов утешал себя тем, что первым в советском кинематографе публично с экрана произнес это красивое слово. Я бы даже сказал, что он этим гордился. «Фильм снимался летом в парке. Наши сцены отсняли в первый же день, но режиссер настоял на том, чтобы актеры, невзирая на занятость, все съемочные дни находились рядом. Зачем?» – спрашивали мы. «А вдруг понадобитесь?» – весомо отвечал Виктор Николаевич. «Мало ли, какая дурь мне в голову может прийти». В один прекрасный день, находясь в ожидании неожиданного прихода обещанной режиссером Дури, я притащил сумку. В сумке не было книг, отнюдь. Там была водка. В это же время из-за кустов величаво выпал Стоянов с точно такой же сумкой. Доносившееся из её недр мелодичное позвякивание приятно будоражило воображение. «Юра, зачем тебе подарки? Сегодня мой день рождения, а следовательно, пою тебя я». «Как изумил Стоянов. И у меня сегодня день рождения». Я потому столько водки и взял. Теперь мы оба изумились. Не сговариваясь, мы вытащили паспорта. Я отдал ему свой, а он мне свой. Каждый из нас долго и критически изучал паспорт товарища. Сомнений не было. Мы родились в один день и один месяц. Правда, с разницей в 10 лет. Но это уже было несущественно. Один очень известный музыкальный критик, эстета, бояшка и сердцеед как-то признался нам. Я, говорил он, и знать ничего не знал о вашем городке. Однажды приехал в Ленинград к одной даме. У нас с ней был давний роман, но встречались мы, как вы понимаете, редко, разные города, как-никак. Каждый час ценился нами на вес золота. Да что там час? Мы дрожали каждой минутой, проведенной вместе. Я прилетел вечером, а в 12 ночи уже должен был уезжать обратно в Москву. Мы распили наспех бутылку вина, юркнули под одеяло, и вдруг она спрашивает, который час? «Восемь», — отвечаю я, — «а в чем дело? Сначала посмотрим городок, а уж потом все остальное», — сказала она, накинув халатик с змеей, выскочила из-под одеяла и бросилась к телевизору. Сам факт того, что эта, безусловно, рациональная и уравновешенная женщина предпочла нечастым любовным утехом какой-то там городок, меня поразил и даже смутил. Раньше ничего подобного я за ней не замечал. Но не девчонка же, она, в конце концов, тринадцатилетняя, уписывающаяся от счастья при виде своего кумира. Во всяком случае, с тех пор, когда на экране появляется ваша заставка, я с содроганием вспоминаю свою полуобнаженную, хохочущую красавицу, добровольно предпочтившую двум часам страсти полчаса смеха. Вот такая душевная история. Невольно напрашивается вопрос, а за что же это нас так любит-то, а? За какие-то заслуги? Может быть, за то, что две смешные рожи разыгрывают хохмаческие байки, а наше российское население хлебом не корми, дай поржать? Однако хохмачей нынче развелось, видимо, невидимое, и если бы дело было только в этом, передача просуществовала бы год, ну максимум два. А потом тихонечко отошла в тень и вскоре совсем бы сдохла. Для того, чтобы городок выжил, требовался фанатично преданный ему человек такой, знаете, Джардана Бруно с телевизионным уклоном. Долго искать его не пришлось. Им оказался Стоянов. Городок не дает ему спокойно жить, чего, впрочем, ему и не надо. Он готов работать над ним по 24 часа в сутки и при этом искренне сожалеть, что нескольких часов все-таки не хватило. Он доводит до нервного истощения весь, так сказать, коллектив, но, как правило, добивается желаемого результата. Шухер во время съемок стоит страшный. И если не знать, что это снимается городок, то, судя по воплям, доносящимся из студии, можно подумать, что это началось массовое вырезание цыган или какой-нибудь другой веками угнетаемой нации. Как он умудряется выстроить монтажный план, поруководить оператором, устроить истерику ассистенту, а после всего без паузы скоренько переодеться, загримироваться, да еще и сыграть, остается непостижимой загадкой. Каждую передачу он делает яростно, будто в последний раз, словно мстя растраченным впустую годам отданным театру. Он артист, и ему как артисту было страшно видеть, как артист в нем умирает. Ему хотелось играть, играть много и часто, а его, как взнузданного коня, держали на всякий случай запряженным в стойле, а воли не давали. И тогда он решил уйти, решался долго, все надеялся. Даже когда пришел на последний разговор. Худрук сонными глазами поглядел на заявление и, не раздумывая, подписал. «Я думаю, это правильное решение», — сказал он, — «в нашем театре у вас перспективы нет». Для меня по сей день остается секретом, почему, имея в трупе крепкого и к тому же подтвердившего свой профессионализм настоящим зрительским успехом артиста, не использовать его на благородного театра, а наоборот сделать все возможное для того, чтобы оттолкнуть от театральных подмостков. А потом понял, худрук просто не хотел простить ему славы, пришедшей не благодаря театру, а вопреки. Вне работы он любит быстро ездить на собственном автомобиле, вкусно поесть и хорошо одеваться. Он обожает прикалываться, и львиная доля приколов, снимаемых в городке, придумана им. Но к розыгрышам, в которых он принимает участие в качестве жертвы, относится деликатно говоря с прохладцей. Много лет назад мы снимали рекламу для одной финансовой фирмы. Фирма эта строила, как водится, пирамиду, и нескушенный народ тащил туда свои бабулечки нескончаемым потоком. Набрав энную сумму, фирма, как ей было положено, тут же развалилась и гикнулась в никуда, а денежки так жаждущего обогатиться российского этноса сыграли похоронный марш и сделали ручкой. Нас в качестве свидетелей пригласили к прокурору, хотя мы и знать ничего не знали. Стоянов остался монтировать, а я, сев в наш микроавтобус, поехал с шофером Серегой сдаваться на милость следственных органов. Прокурором оказалась симпатичная такая женщина, которая задала мне несколько протокольных вопросов и, выудив из меня всю нужную ей информацию, отпустила. «Серега», — сказал я водителю, вернувшись с допроса, «Когда приедем на работу, скажи Стоянову, что дело очень серьезное». «Скажи, что меня замели на неопределенный срок, и что я попросил его заехать ко мне домой и забрать оттуда теплое белье и деньги. Скажи также, чтобы и свои вещички прихватил, его, мол, тоже вызывают». Приехав на место, я подло замер у дверей. А Серега, войдя в монтажную, доложил Стаянову все слово в слово с точностью до запятой. Стоянов выслушал сказанное, и как капитан, знающий, что его корабль неминуемо идет ко дну, но не теряющий при этом бодрости духа, бравым голосом объявил всем присутствующим. «Значит, я сейчас на некоторое время уйду, а когда вернусь, добьем до конца». И добавил с некоторым надрывом. «Если вернусь, конечно». Из монтажки он вышел слегка взбледнувших. «Привет, Юрик», — сказал я. «Здорово, здорово», — машинально ответил он. И, пройдя шагов десять, остановился взгляд его выражал полное недоумение. «Тебя что, выпустили?» «Ну, как тебе сказать?» Я несколько застеснялся, он постоял, медленно соображая, что к чему, и тут до него дошло. Я умышленно опускаю все те слова и выражения, которые он мой адрес. Скажу только одно. Не нравится ему, когда его разыгрывают. Зато сам это дело очень любит. Помню, года четыре назад, когда мобильная связь еще была в диковинку, а завидев господина, разговаривающего из автомобиля по телефону, пешеходы реагировали на него как жители острова Пасхи на бусы, некая солидная телефонная фирма из любви к искусству подарила нам по трубке. А еще через несколько дней питерская телезвезда Ирочка Смолина, устроив в ресторане пышное торжество по случаю юбилея передачи, которую она вела, пригласила на это историческое мероприятие в качестве именитых гостей и жителей городка. Впрочем, именитых гостей без нас хватало, и от каждого из них за версту разило богатством. Учитывая помпезность мероприятия и список присутствующих, мы, чтобы не ударить лицом в грязь, прихватили с собой подаренные телефоны. Их холодные пластмассовые тельца приятно оттягивали карман, но, к сожалению, не подавали никаких признаков жизни. Наши потенциальные абоненты, как назло, молчали. Вскоре вполне понятная надежда пустить местному бомонду пыль в глаза поугасла, и интерес к празднеству в связи с этим несколько поутих. А тут еще и Стоянов неожиданно заторопился, объясняя уход тем, что у него внезапно возникли неотложные дела. Что это у него за дела в первом часу ночи, подумал я. Мы попрощались, и он, пожелав обществу буйного веселья, степенно с необъяснимым достоинством покинул ресторанный зал. Ровно через пять минут из моего пиджака раздался долгожданный телефонный звонок. «Алло!» — произнес я несколько громче, чем этого требовали обстоятельства, тем сразу обратив на себя внимание сидящих рядом новоришей. Ну, «Слышь ты!» — Миллионщик, — донесся из трубки, вкратчивый стайновский голос. — Да я тебе, засранцу, звоню, чтобы все увидели, что и ты у нас, парень, не промах, и у тебя даже трубка есть. Сильнейшее раздражение вызывает у него образы тех сотен женщин, которых переиграл в городке. Голубая его мечта — заставить меня сбрить усы, чтобы и я, как он говорит, побывал в его шкуре и понял, наконец, почем фунт лиха. Так что, если вы хотите заиметь в его лице злейшего врага, просто скажите ему, — Юра, как замечательно ты сыграл тетю Клаву в последней передаче. Смею вас уверить, что этого будет достаточно для того, чтобы он не взлюбил вас на всю оставшуюся жизнь. Что еще? Он щедро одалживает деньги, кому не попадя, годами ожидая возврата долга, так как ему кажется неудобным напоминать, что срок отдачи давно истек. Должники, естественно, в курсе его странной щепетильности и широко этим пользуются. Он добр, если по дороге ему повстречается голодная трехногая дворняга, не сомневайтесь. Он обязательно ее приведет в дом, накормит, пришьет ей купленную по страшному блату четвертую ногу, а потом в течение месяца будет очищать квартиру от доставшихся ему по наследству от благодарной сучки Блох. Он... Впрочем, достаточно, и без того вырисовывается прообраз такого провозвестника светлого коммунистического будущего, божественного посланца, напрочь лишенного каких бы то ни было недостатков. На самом деле это не так, недостатков у него хватает, даже с избытком, но не о них речь. И вообще, как правильно замечено в Библии, пусть первым бросит камень в грешника, кто сам без греха. А Библию, между прочим, не дураки писали, далеко не дураки. А я написал это действие в знак признания моему партнеру и товарищу Юрию Стоянову.